Глава 36. Сама прискакавшая Кавора была страшно довольна собой. Едва ли не урчала, топчась по мне. Я решила, что должна быть отомщена за все приключения, случившиеся со мной по вине этой пушистой жопки, а потому сгребла зверя в охапку и рухнула дальше спать. Кавора подергалась, явно проверяя, насколько крепко ее держит, но в целом вела себя прилично для пушистого зверя. У меня даже возникла мысль еще немного доспать. Пропустив завтрак, и даже суетящиеся поутру девчонки Не слишком мне в это мешали. Но в двери раздался вежливый стук, а том суета как-то резко прекратилась. Эм, неуверенным тоном произнесла Анна: "Кажется, к тебе пришли". Я распахнула глаза и резко сев на кровати, попыталась понять, кто и зачем припёрся за мной в такую неприятную рань. В дверях нашей комнаты стоял чистокровный дракон Демян Дракблад и со странной улыбочкой смотрел на меня. "Я же говорил, что она придёт ночевать к себе. Ха, ты придумала имя?" «Кто его вообще сюда пустил?» — возмутилась я, мгновенно завернувшись в одеяло по самый подбородок. Люси откнула на Анну, Анна ткнула на Люсию. В общем, показания разнились. «Выйди, пожалуйста. Я подожду снаружи», — ответил тот и вышел. Едва за ним закрылась дверь, девчонки повернулись ко мне. «Зачем он приходил?» — нахмурилась Анна. «Зачем он будет тебя ждать?» — с восторгом спросила Люси. «Понятия не имею», — ответила я им обеим. «Тебе нужно вымыть голову, сделать макияж, укладку!» — возбуждённо тараторила Люсье. Я застонала. Нет, конечно, хотелось не выглядеть рядом с халюным драконом оборванкой, но двери в общежитии звукоизоляции не отличались, а потому, если Демиан действительно меня ждал в коридоре, то он слышал каждое наше слово. Буквально. «Мне некогда», — буркнула я и, садив кавору, отправилась умываться. К счастью, столичная академия на то и столичная, что в ней, даже в самой крошечной комнатушке и общаге, была своя ванна. Я бы сгорела со стыда, если бы после всего этого диалога пришлось шастать туда-сюда мимо дракона. В общем, спустя полчаса я вышла в коридору мытая причесанная, одетая в самое немятое платье в надежде, что Дамиану надоест меня ждать, он уйдет. Но дракон обнаружился под подпирающим стену напротив нашей двери и почесывающим кавору за ухом. «Она решила сбежать?» — спросила я с надеждой. «Ей просто стало скучно», — ответил парень. Кавора повернула ко мне свою счастливую мордочку и умилительно сложила лапки на груди. Я в порыве вдохновения подошла к зверушке и погладила по макушке меж ушей. При этом случайно задела пальцы Демиана. Магия щелкнула, мне показалось, что дракон на мгновение задержал дыхание. «Прости», — пробормотала я, обрав руку. «Я обычно не искрю». Глаза поднимать на дракона было почему-то страшновато, Но его внимательный взгляд ощущался кожей. «Ничего, бывает», — ответил Демиан с какой-то странной интонацией. «А зачем мне нужно дать ей имя?» — спросила я, рассматривая ковору. «Тогда у вас образуется крепкая магическая связь», — пояснил дракон. «И никто уже не сможет забрать твою ковору себе». «Я не уверена, что смогу задержать редкое магическое животное», — сомнением произнесла в ответ. «Ты всегда такое упрямая?» поинтересовался Демиан, и я вскинула возмущённый взгляд на него. Янтарные глаза смеялись и, кажется, чуть-чуть вщурились от удовольствия. «Большую часть времени», — ответила я, чувствуя себя немного заворожённой взглядом необычных глаз. Кавора заягозила на руках у дракона, снова предпринимая попытки к бегству. «Ягоза, угомонись!» — вздохнула я, забирая животное с рук парня. Кавора довольно заурчала, распушила шерсть. отчего стало похожа на внушительный такой меховой шарик. «Ты знаешь, обычно их называют пафосными именами, типа Валенсия или талония а егоза это необычно, я бы даже сказал довольно свежо». «Я не давала ей такого имени», — возмутилась я. «А всё, а поздно», — широко улыбнулся парень. «Я уже понравилось». егоза неуверенно переспросила я, заглянув в довольную мордочку. «Уру-ру-ру-ру-ру», исчерпывающе ответила мне Кавора. «Фридорик будет ржать», — мрачно подумала я, живо представив, как друг складывается от хохота. «Не хочешь позавтракать в городе?» — вырвал меня из своих мыслей дракон, от чего я чуть не выронила пушистую жопку на пол. «Нет, спасибо. Но Ягазе нужна подушка», — мягко заметил Демиан. «А мне нужна напары», — отрезала я и зашагала в сторону столовой. Довольная Ягаза и не подумала спрыгивать с моих рук или куда-то удирать, как вчера. А я была бы не против».